Глава 24 «Всего я, как ты понимаешь, рассказать тебе не могу», произнес Барух Моисевич, когда мы остались одни. «Но кое на какие вопросы отвечу. Начну с того, который тебя интересует больше других. Дед твой жив и находится в полной безопасности». Разговор проходил уже в моей спальне. В дедовской орудовали прибывшие специалисты. «Я понятия не имел, сколько они там будут возиться». Причем криминалисты и следователи явно были не полицейские. Прибывшим буквально через две минуты после всего этого бардака сотрудникам правоохранительных органов продемонстрировали убойное удостоверение и объяснили, что дело больше не находится в их юрисдикции. Борзой полковник с тяжелой челюстью тоже уехал, забрав всех своих людей. Вместо него особняк наводнили те, кто приехал с господином Леви, который быстро раздал указания и увел нас с Унием в другую комнату. «Хоть одна радостная новость», — отозвался я. «Действительно так считал, кстати. Старший Брюс — хороший человек, и я к нему довольно сильно привязался. Пусть мы и не были настоящей роднёй из всех разумных в этом мире», Он единственный тянул на этот статус больше других. «Находится он у борзых», — сказал советник. «Где именно, не знаю, и мне не скажут. Это они его вывезли, замаскировавшись под нас, в целях безопасности, как мне сообщили. Им стало известно, что его собирались похитить. Но эти тупицы даже не подумали уведомить о своей операции кого-то еще». «Для предотвращения утечки информации, мать их, дебилы!» После этой вспышки злости пожилой мужчина провел рукой по лицу, как бы сгоняя негативные эмоции, и продолжил рассказывать, не дожидаясь моих вопросов. От его слов на душе у меня с каждой минутой становилось все паршивее. В основном от того, что именно я такую крутую кашу сам того не зная и заварил. «Ну, не совсем прямо я, но без моего участия все же не обошлось». Выходило, что, спасая Алексея Яковлевича от возможного похищения, охранка, не придумав ничего умнее, выкрала его под видом тайной канцелярии. Какие у них резоны вообще были, чтобы так действовать? Из какого перепуга корпус охраны императора вообще таким занимается? Их род деятельности... Напрямую связан с названием так-то. Дальше уже я масло в огонь подлил. Мне же никто ничего не объяснил. Хотя могли бы. Пары слов или даже сообщение на коммуникатор хватило бы. Но у них же секретность. Блин, как дед вообще на такое пошел? Или его заверили, что мне все расскажут и глупостей я не наделаю? Небось еще пообещали, что будут за мной следить как за родным. Ну. Тут не соврали, кстати. А я, никем не предупрежденный, пошел в ТК, чтобы забрать финансовые документы. Взбудоражил дедовых людей. Заставил их носом землю рыть. Ну еще бы, похитили ветерана службы. Да еще обставили все так, будто сама тайная канцелярия к этому причастна. Уж не знаю, что люди леви шли, он не особо распространялся как и о том, насколько с ними были откровенны смежники. Но какие-то выводы они сделали. Профессионалы же. Главное, они пришли к выводу, что внуку их товарища грозит серьезная опасность. «Те, от кого спрятали твоего деда, должны были оставить наблюдение за домом и за тобой. На их месте, потеряв контроль над ситуацией, я бы предпринял попытку похитить тебя» чтобы уже через близкого человека действовать. К сожалению, тогда я еще не знал, что инициатором похищения выступали борзы и принял решение тебя подстраховать. А Охранка предположила то же самое. Более того, в некотором роде они на это и рассчитывали, что интересанты пойдут на захват меня как заложника, чтобы получить доступ к чему-то, чем владел старший Брюс. Классическая, можно сказать, старая как мир схема. Вот только участников в ней было уже не двое, а трое. Что привело к тому, чему я был свидетелем. Прав был Барух Моисеевич, назвав происходящее полным бардаком. Я бы даже пожестче выразился. «Мне что-то грозит за убийство?» — на всякий случай спросил я. «Ну, мало ли». Я уже понял, что всех раскладов не знаю, так что не лишнее будет уточнить. Можешь не переживать, этих людей не было. Обычные, не самые сильные наемники, которых, скорее всего, использовали в темную. Заказчики специально послали таких, чтобы прощупать почву, а мы так обосрались. Ну, это объясняло, почему я вообще с ними справился но не давал ответ на другой вопрос. «Кому нужен дед?» — спросил я. «Или правильнее сказать то, что есть у деда. Его же не просто старые враги хотели похитить, чтобы отомстить, верно?» Советник усмехнулся и кивнул. «Так и есть. Не стоило бы тебе об этом говорить, но нашими общими усилиями ты уже оказался втянут во всю эту историю» и будет гораздо эффективнее, если ты будешь хотя бы в общих чертах понимать происходящее. Только дай мне слово, что разговор этот останется только между нами. Барух Моисеевич, ну, конечно, слово чести. Хотя, если по правде, я бы предпочел даже части того, что мне уже рассказали, не знать. Черт, может, стоило тело попроще занять, а? Как-то мне тревожно от уровня творящегося вокруг бедлама. По-хорошему, кочевнику нужно меньше внимания к себе привлекать и больше людей из родного мира спасать. А я в какой-то замес влетел, только держись. Тайная канцелярия, охранка, секреты всякие. И спаситель еще знает что. Но поздно жалеть о сделанном. И ответить иначе я тоже не мог. Легенда, м-да. Внук Алексея Яковлевича, единственный, подчеркнув внук, должен переживать за своего родича и всеми силами стремиться ему помочь. Основной возможный интересант – Палата Весов. Это служба внешней разведки Пекина. Сразу же пояснил непонятный термин господин Леви. Алексей Яковлевич долгое время работал на этом направлении и скопил приличный архив. Конечно, большая его часть была передана службе, когда его проводили на пенсию. Но кое-что осталось в личном, так сказать, пользовании. «Ну зачем? Я правда не понимал, на кой черт держать рядом с собой минус замедленного действия. Ушел со службы и ушел. Подставляться-то нафига?» «Обычная практика для таких, как мы», — досадливо сморщился советник. Страховка, если угодно. Понимаешь, когда большую часть жизни имеешь дело с сильными мира сего и их тайнами, хочется иметь гарантии на старость, чтобы пенсия не закончилась на следующий день от внезапно развившейся сердечной болезни. С одной стороны, не слишком серьезной, чтобы тебя не похоронили вместе с ней, а с другой все-таки значимой. Гарантия, значит. «Ну, Алексей Яковлевич. И у него осталось что-то такое? По мелочи. А вот тут мой собеседник явно сказал неправду. Спящие агенты в Поднебесной, каналы связи и экстренной эвакуации. Понял, что я понял, и сделал такой выразительный взгляд, мол, не заставляй меня врать. Пришлось кивнуть». И они зачем-то понадобились ханцам сейчас. Это был не вопрос, утверждение. Ну, в самом деле, мы с дедом полгода вместе прожили без всяких эксцессов со стороны его прежней работы. И до этого он два года замедленно умирающим романом ухаживал. Никто что-то не приходил за личными архивами действительного советника тайной канцелярии в отставке. Ситуация изменилась пожал плечами Барух Моисеевич. «Дескать, обычное дело, международная политика она такая». Пекин сейчас похож на готовый к извержению вулкан. Старый император при смерти. Его возможные наследники, которых целых четыре, ведут отчаянную подковерную борьбу за власть. Один из ванов – действующий глава Палаты Весов. Видимо, на моем лице появилось какое-то странное выражение, что господин Леви позволил себе усмехнуться. «Что?» «Ты очень похож на деда, когда он был молод. Порода, что тут сделаешь? Когда говорю с тобой, немного представляю, что это он и есть. Стариковские причуды, не обращая внимания. При этом я порой забываю, что ты ничего не знаешь о том, что составляло значительную часть нашей жизни с Алексеем. Это он дает понять, что больше ничего не скажет? «Не-не-не, я на такое не согласен. Конечно, меньше знаешь, крепче спишь, но с другой-то стороны, в моей жизни сейчас неведенье вообще не благо». «Барух Моисеевич, я правда не очень понял связи одного с другим» вандин глава палаты, сотрудничал с твоим дедом», — пояснил советник. «Очень давно. И даже ничего предусудительного особо не делал. Ну, скажем так, ничего из такого, что не является обыденностью для специалистов внешней разведки. Какие-то услуги. Тут глаза закрыть, здесь в другую сторону посмотреть». «Но теперь, когда у этого Вана появился шанс стать императором, такой компромат ему не нужен», — дошло до меня наконец. «Совершенно верно», — хмыкнул особист. «Даже намека на то, что у него были отношения с одним из русских разведчиков, серьезно подорвет его позиции. А проигрыш в этой гонке означает не политическое забвение, а смерть. Так что да». «Твой дед со своим архивом ему поперек горла. поднебесной как сообщают наши контакты, уже развернута полномасштабная зачистка всех тех, кто даже краем имел отношение к тайне Вана Дина. Здесь у него таких возможностей, к счастью, нет». Он замолчал, я тоже долгое время рта не раскрывал. «Не знал, что сказать». Дед этот вечно ворчащий, но добрый и заботливый старикан оказался настоящим шпионом. Причем не каким-то там исполнителем низового уровня, а тем, кто имеет врагов аж в правительстве у ханьцев. Это было довольно сложно переварить. Не говоря уже о том, что мои, как кочевника, планы срочно требовалось пересматривать. «Но почему охранка?» изнутри толкнула одна мысль не дававшая покоя это же вообще не их сфера деятельности а вот об этом роман тебе лучше даже не задумываться фирменный ледяной взгляд господина леви пронзил меня до самой глубины ты меня понял да конечно черт так тут еще что то есть причем такое что довольно откровенно говорящий о всяких шпионских делах Барух Моисеевич сразу же дал понять об уровне опасности. «Дед, за что ты так со мной, а?»